Зинаида Дмитриевна, секретарь, любимого и зав. отделом кадров театра на Таганке. Умница, молодец, все получается, а я ведь очень боялась, все время на сцене, не сходя, целую, целую. Шеф. Давай, Валерий, давай, милый. Я. Даю, но не получается, Юрий Петрович. Автор. Все получается, не прибедняйся, шеф. Даже автора растрогал прогоном. Я. То ли еще будет, шеф. Но я думаю... Большего падения у тебя уже не будет. Давай не подводи меня. Пожарные хвалили, сапожники, портные, травести. Пенсионерка растроганная целовала. Заметил, подлинную свободу на сцене обрести очень сложно. То есть ту свободу, когда легко дышится, брызжет из тебя. Часто бываешь и не зажат, свободен вроде. Но свобода превращается в нахальство, аккумулируется в наглость, во франдерство, в злость в бесшабашность и так далее. Опять потеря святости, доброты. Много думал эти дни о своей жизни, о профессии, и вот до чего додумался. Другой жизни у меня нет, и другой профессии тоже нет и не будет. Я артист, и на этом надо успокоиться и поставить точку. Плохой или хороший ли, но артист. И ничего другого делать не умею, никогда делать не буду. А если несчастье, ну что ж чему быть, того не миновать. Будем и относиться к нему, как к несчастью, будем изворачиваться. В этом смысле мне понравилась мысль Наташи из редакции «Смены», когда Замошкин посоветовал мне писать с учетом времени. Нет, Валерий, я не согласна с Кириллом Николаевичем. Писать надо без всякого учета, как пишется, как получается. А у вас получается прекрасно, так и пишите. Кусок хлеба у вас есть, и поэтому печататься особенно не торопитесь». «Не заботься о завтрашнем дне». Евангелие. И письменный стол я окуплю себе только после премьеры, и писать буду в свободное от работы артистам время. И заниматься своим образованием буду сам, коль возникают в том желании потребность. Образование ума не прибавляет, а самообразование прибавляет. Чья-то мысль, по-моему, очень правильная. Третьего дня получил письма от тети Лены, от Тони, хорошие. Вот, оказывается, почему молчит Междуреченск из письма Тони. Тебе не пишут, потому что отцу вдруг не понравилось твое письмо. Вернее, одна фраза. Напиши, Тоня, как они там живут. Или что-то в этом роде. Вишь, мол, зазнался. Мать ему плохо, некрасиво пишет. Мама-то, конечно, хочет написать. душ, да что отец сказал, то она ослушаться боится. Ну, я их постыдила. Володя говорит. Я что буду писать, ошибки делать. Он все стесняется, а мама говорит, давно бы написал «Живешь чужим умом». Валера, пиши родителям письма попроще, без лирики. Как говорится, комментарии излишни. Узнаю отца. Вечер. Прискакал с двух концертов. Тридцатка в кармане. Записки. Номер один. Снимается ли где-нибудь еще артист Золотухин после удачного выступления в фильме «Пакет»? Номер два, три, четыре. Почему молчит артист Буткеев? Номер пять, шесть, семь. Что с Высоцким? Правда ли, что Высоцкий уволен из театра и так далее? Нет, Высоцкий снова в театре. Вчера мы играли, послушайте, первым составом. Взят на договор с какими-то унизительными оговорками, условиями и так далее. Не иначе, в общем, и быть не могло. Афоризм Буткевича. Деньги, зло. Слушай музыку, и ты будешь гармоничным человеком. 14 апреля. Обед. Сегодня снова утром почувствовал себя гением, проснулся и чувствую гений, гений, и все. Я стараюсь разубедить себя, проснуться, сплю, не сплю, хожу, гений, и все. Жена не поймет, в чем дело. Гением, говорю, снова себя чувствую. И не пил, как будто вчера, чувствую себя гением, и точка. Вот что сделай, как с тобой случится это в следующий раз. Беги в ванную, раздевайся до гола под холодный душ. Все внимание уделяй. На верхнюю часть, особенно на голову. Полчаса нужно стоять. Первые 15 минут вода будет кипеть, отскакивать как плевок от утюга, не обращая внимания, так и положено, по себе знаю. Вторые 15 минут появится соблазн выскочить из-под струи. Ни в коем случае на миг отстраниться. Все надо будет начинать сначала. Снова 15 минут вода в пар от головы будет превращаться. Потом быстро одеться и к шефу на репетицию. Он закончит курс лечения. Особенно эффективен метод, когда шеф не в духе, а если в духе, постарайся как-нибудь испортить дух ему. И о том, что ты гений, ты забудешь в момент и долго не вспомнишь об этом потом. Утренний Галилей. Снова Высоцкий на арене. Зал наэлектризован. Прошел на ура. Алые тюльпаны, трогательно. Толстой, исповедь. Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек... Не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь доверит. Если бы он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил. Без веры нельзя жить. Конечное к бесконечному. Славина, у вас с Венькой появилась перед Володькой подобострастие. Вы как будто в чем извиняетесь, лебезите, заискиваете». Есть несчастье и незнание, как относиться к нему, что делать, что будет дальше. Тем более, что для него самого нет этого несчастья. Он не считает себя больным и в чем-то виноватым, во всяком случае в той степени, в которой считаем мы, и мы растеряны. Это, как видишь, язву на лбу другого, и знаешь, чем она грозит, а сказать боишься, и сознаешь беспомощность, коль скажешь, потому что ничем помочь уже нельзя, вот и мнешься. И теряешься. 20 апреля. Мой день вчера. В 11 часов одеваюсь для репетиции, готовлю на сцене чучело живого, проверяю реквизит, все делово спокойно. В зале какой-то народ, человек 20. На меня это немало не подействовало. Как раньше, я радостно отметила это про себя. Волнение было в пределах возможного, хотя сидели Корякин, Крымова, какие-то интеллигентные люди, солидные в очках. Одного воробья я в суете не узнал. Хоть и рассмотрел внимательно. Это Жан Вилар, и рядом Макс Леон. Любимов берет микрофон. Дорогие артисты, приготовились к репетиции. Проверьте выхода, березы, и давайте начинать. К нему подходит дупак. Что-то шепчет на ухо. Обменялись. О чем-то шепотом. В зале лишь слышно, как лампы в софитах шипят. Любимов громко. «Я не могу этого сделать, я буду репетировать». Дупак громко. «Я прошу этого не делать, либо я вынужден попросить сама выйти всех из зала». Любимов. «Я отвечаю за свои действия. Это не прогон, это черновая репетиция. И право театра приглашать специалистов на рабочую репетицию». Дупак, это не рабочая репетиция, это показ. А показывать, я считаю, еще нечего. Тем более посторонним людям, любимов. Здесь нет ни одного постороннего человека. Это друзья театра, которые помогают нам в нашей работе вот уже четыре года. Дупак, я требую остановить репетицию, любимов. Я не подчиняюсь вам. Покажите мне бумагу, запрещающую репетиции. Дупак, зачем эти детские разговоры? Или мне что? Выключить свет, Любимов, пожалуйста. Идите, выключайте. Вы оказались в одном стане с Улановским. Заместитель директора театра на Таганке. Когда он растаскивал декорации павших и живых, вы не были с ним заодно. А теперь вы вон как заговорили. Артисты давно высыпали на сцену. Я мелю какую-то чушь, что это моя работа. Вы мне платите, я никому ничего не показываю. Я просто работаю, репетирую. Вякают что-то Зинка. Власова, Галина Николаевна Власова, отрисой из-за труппы театра на Таганке. «У меня лезут глаза из орбит, кружится голова, бьет колотун». Гоша мне об этом сказал вечером. «Я ничего не соображаю. Понимаю только, что происходит что-то неслыханное, скандальное и всерьез. Все больше шумит Любимов. Краснеет и бледнеет Дупак. Сзади шефа, за спиной, маячит парторг Глаголин. Заводятся артисты. Поднимается всеобщий шухер. Дупак». «Давайте мы не будем все кричать. Время идет, и надо что-то решать. Я предлагаю подняться на десять минут наверх и обсудить создавшееся положение. Как вы считаете, Борис Алексеевич?» У Глаголина вид растерянного сатаны. Он наклоняется к уху шефа. «Глаголин. Я считаю, что надо подняться на пять минут, Юрий Петрович. Любимов, ну хорошо. Гости, дорогие, извините, что так получилось. Мы вас просим подождать десять минут спокойно в зале, а мы выйдем и договоримся». Пойдемте, может быть, из коллектива, кто хочет присутствовать. Местком, комсомольская организация, в кабинете. Откровенный скандал. Любимов, что вы крутите? Говорите прямо, что вам приказали подыскать нового главного режиссера. Но пока у вас нет бумаги о моем снятии, я подчиняюсь не вам, а управлению культурой. Дупак, звоните в управление. Это их распоряжение о запрещении прогона живого. Тем более в присутствии Жана Вилара. Любимов, никуда я звонить не буду. Надо? пусть сами звонят. Я себе не представляю, как можно сейчас Жана велара пожилого человека, друга Советского Союза, замечательного режиссера, вывести из зала. Дупак, я хочу вас, чтобы бы то ни стало спасти театр и сохранить вас для театра. Для меня и для всех нас это важнее, чем присутствие велара Любимов, я знаю, как вы хотите меня сохранить. Не надо закручивать мне баки. Вы изменили театр уже два года назад. Дупак, не говорите глупостей. Борис Алексеевич, Что вы думаете? Глаголин. При сложившейся ситуации лучше бы для нас всех и в первую очередь для театра любимов, ясно? При сложившейся ситуации я не вижу возможности попросить людей из зала. Вы подумайте о чести, о нашей чести, о чести всего государства. Это же материал для буржуазной печати. Вилара вывели в Советском Союзе из зрительного зала, товарищи. Нет, не могу с этим согласиться. Я член партии. Я начинаю репетицию. Товарищи, идемте начинать. Неудобно. Люди ждут уже пятнадцать минут. Дупак, я снимаю с себя всякую ответственность. А люди действительно ждали. Никто не покинул зал. Стояла та же гробовая тишина. Вилар сидел все так же прямо и с предчувствием радости. Любимов, гости дорогие, извините, что мы вас заставили ждать. Сейчас мы начнем. Артисты дорогие, я понимаю ваше состояние. Но, тем не менее, прошу вас набраться мужества и провести репетицию спокойно и собрано. Приготовились. Лида, ты готова? Начали. Я чуть не разъявился, когда сказал. Борис Можаев. Из жизни Федора Кускина. Живой. И спектакль пошел. Ровно и в хорошем темпе. Где-то в самах шеф прокомментировал микрофон. Молодец, Валерий. То же самое он сказал в антракте. Вилар приходил на полчаса, просидел все действие и в перерыве смылся.